Глава девятая «Таинственный колодец» Испокоив Василисы, вновь раздавались рыдания. Царь помялся немного перед дверью, а затем решительно вошел в комнату. Дочка его сидела на кровати, обнималась с подушкой и безутешно плакала. «Ну, доченька», — царь присел рядом с ней и усмехнулся в усы. «Как батюшка все придумал?» Но Василиса не готова была ему отвечать. Она сейчас могла только плакать. «Понимаю», — отец погладил ее по плечу. «Боишься, что он найдет и вернется? Не бойся, не вернется». Ответом были новые стенания. «А даже если вернется и принесет, то я ему все равно голову отрублю», — ласково добавил царь. «Так что не переживай, не выдам я тебя за него». Слез стало в три раза больше. В дверь заглянул министр, и царь озадаченно посмотрел на него. «А чего это она плачет?» — спросил он слугу. «Может, от радости?» — расплылся в улыбке советник. «Что-то слишком сильно она радуется», — царь показал на залитый слезами пол. «Ноченька, я чего-то не пойму. Я ж вроде сделал, как ты хотела». Василиса, давясь слезами, прошептала. «Я люблю его. Я хочу за него замуж». «Я прошу прощения, за кого?» – окончательно запутался царь. «За Ивана!» – провыла царевна. «Это который первый встречный?» – подпрыгнул на месте царь. «Да!» – и слезы полились еще сильнее. «Так, извини, я на совещание!» Царь вскочил с кровати и подбежал к министру. «Тут так просто не разберешься!» «Значит, насколько я помню, я ей предлагал на выбор красавцев-богатырей-царевичей. Она На отрез, поддакнул министр. «Тогда я вспылил, говорю, выйдешь за первого встречного. Она в слезы». «В слезы, царь-батюшка», — закивал министр. «Тогда я, как любящий отец и достаточно демократичный государь, отправил его туда, не знаю куда. Проще говоря, ну, понятно, куда». «Понятно», — эхом отозвался боярин. И, рассчитывая на хотя бы минимальную благодарность, захожу к ней, вместо того, чтобы уже пятнадцать минут пировать на весь мир, и взамен «спасибо» получаю вот это. Царь махнул рукой на дочь. Кровать уже почти плавала в ее слезах. «Ничего не упустил?» «Ничего, царь-батюшка», — лебезил министр. «Ясно». Царь вернулся к дочке. «Значит так, ты сейчас же выйдешь замуж за первого встречи...» Он остановил сам себя. «Это уже было. За второго встреч...» а «Какая разница? Я сейчас же запру тебя, и будешь сидеть». «А смысл? Она уже и так сидит». Царь совсем запутался и бессильно почесал лоб. «Короче, ты сделаешь то, что я сейчас скажу. А что я сейчас скажу, я тебе завтра придумаю. Или послезавтра. Ну, чтоб после этого у меня никто не смел. И никогда. Понятно? Вот так вот. Распустились тут у меня». Выдав эту тираду, государь взглянул на министра за одобрением. А? Тот снова закивал. Да, настоящий руководитель. Ну что, царь свою проблему решил и пировать ушел. А вот Ивану с царским поручением еще разобраться надо было. Для начала он вместе с волком отправился к зеленому дубу просить совета у знакомого кота. Выслушав их рассказ, кот ученый только покачал головой. «Одно могу сказать определенно, Здесь этого нигде нет». «Почему ты так думаешь?» — не сдавался Иван. «Потому что я здесь все знаю», — ответил кот, гордо выпячивая грудь. «Где же оно тогда?» — поинтересовался Иван. «Где-то не здесь», — терпеливо объяснил кот. «Вот чего ты говоришь?» — вмешался волк. «Где это у нас не здесь. У нас везде здесь, даже вон там». Он показал далеко за реку. «Все равно здесь, когда туда дойдешь, Кот насупился, никакого покоя, и запрыгнул на цепь. «Вообще-то есть тут одно место», — ворчливо произнес он. «Но я вам про него рассказывать не буду». «Почему?» — изумился Иван. Кот уселся на огромных звеньях поудобнее и снисходительно посмотрел вниз. Потому что ученые отрицают его существование, а я же ученый. И в подтверждение своих слов кот нацепил на нос пенсне. Правда, коты в него верят. Так расскажи нам, как кот, потребовал волк. Тут кот встал на все четыре лапы и принялся хрипло мюкать. Мяу, мяу, мяу, мяу! «Ты чего?» – перепугался волк. «Как кот я только мяукаю». В их спор лес Иван. «А как ученый? А как ученый? Не верю!» – напомнил кот. «Замкнутый круг!» – всплеснул руками Иван. А у волка кончилось терпение. Долой все эти любезности. Он оскалился и подошел поближе к дубу. «Так, ты, ученый, не тени кота за хвост, рассказывай!» И стукнул кулаком по стволу. Дерево дрогнуло. Откуда-то сверху свалилась русалка. «Ну я же соскальзываю!» — пожаловалась она. Иван с волком подхватили русалку и забросили обратно на дуб. Из листвы послышалась капризная: «не на ту ветку». Но сейчас всем было не до хвостатой девушки. «Говори!» — потребовал Иван, но вспомнил о вежливости и добавил. «Пожалуйста!» Кот поглядел на него и сдался, наконец. «Есть тут за колицей один колодец. Вроде с водой, но никто ее оттуда не берет. Наоборот, стороной обходят. И говорят, что ежели подойти поближе, то оттуда так...» у -у -у -у. Кот завыл. Получилось у него довольно убедительно. Иван с Волком напряженно переглянулись. «Возможно, это просто ветер шумит», — пожал плечами обитатель дуба. «Короче, если идти туда не знаю куда, то только туда, потому что больше некуда». Хороший был совет. Впрочем, других и не было. «Спасибо тебе, кот», — сказал Иван и прижал руку к груди в знак благодарности. Он вообще был очень воспитанным. «Хоти боязно, но идти придется». А коль не вернется он из колодца, коль это у, у у неизвестно куда занесет. Иван не сводил глаз с черно-белой грудки кота. «Знаешь что?» — начал он. «Передай Василисе!» «Что же ей передать? Что любит? Что выполнит обещание? Что кроме нее никто ему не нужен?» Иван помотал головой и вздохнул. «А, ладно, не надо ничего передавать». И пошел прочь. Кот посмотрел ему вслед. Эх, а ведь и он когда-то был молодым котом. И он когда-то был влюблен. И он... Одним словом, надо человек помочь. «Поножди!» — крикнул кот, запрыгнул в дупло и вскоре вернулся с ручным зеркальцем. Зеркало это на длинной ручке. Он протянул Ивану. «На, вот тебе. Сможешь с ему помощью со мной связь держать?» Этот волшебный аппарат имелся у кота в двух экземплярах. и через них можно было переговариваться. Ну, хоть какая-то помощь. Иван сунул зеркальце за пазуху и отправился в путь. Волк потрусил следом. «Не бросать же Горемыку. Вроде как они теперь вместе». С таким же решительным видом, с каким Иван шагал в сторону загадочного колодца, первый министр бился головой о стенку. «Все пропало!» — голосил он. «Все пропало!» Тень сидела за столом и недовольно постукивала полупрозрачными пальцами. Прекратите истерику!» – приказала она. «Значит, операция «Приемник» провалена?» «Да!» – министр заломил руки и стал бегать вокруг стола. «Я знаю, как будет. Он ничего не принесет, но он его не казнит, потому что она его разжалобит. И он все равно ее за него отдаст, потому что она его полюбила!» И министр заплакал столь же громко, когда этого стенала царевна. Понятно, бросила тень, смерив нерадивого помощника холодным взглядом. У нас осталось всего два дня. Переходим к плану К. А что такое план К? От удивления, министр даже рыдать перестал. Ключ недогадливый. Его нужно просто украсть. «О, блестяще!» — с восторгом воскликнул министр. «А как?» Тень схватилась за голову. «Такого бестолкового подельника еще поискать!» Волк с Иваном тоже сперва не находили общий язык. Зато колодец они отыскали быстро. «Че там за окольца искать-то? Вышел, и вот он. Самый обыкновенный, деревянный, глубокий-глубокий!» Иван заглянул в пугающую черноту и тихонько позвал. у Из глубин колодца послышался замогильный вой. У-у-у. Напарники поёжились, но Иван быстро взял себя в руки. Ну что, пошли? И перелез через край сруба. Постой! Волк схватил нового друга за рубашки, не пуская. Вдруг это просто колодец. Намокнем, простудимся. Не дай бог, потонем ещё. Иван вывернулся из его когтистых лап, сказал кратко: "Всё, серый. И снова перегнулся через край. «Да погоди!» — крикнул Волк, хватая парня за ноги. «Ты уверен, что она тебя любит?» «Не уверен», — отозвался Иван. «Принесу ей то не знаю что, и пусть сама решает». «Да, это точно не ОРЗ», — пробормотал Волк. «Почему?» — удивился Иван. «ОРЗ можно вылечить», — развел руками Волк, отпуская Ивана. Влюбленный парень соскользнул в колодец. Крик его долгим эхом потянулся между стенок. Волк испуганно попятился, поджал уши, спрятал хвост между задними лапами. Ему вдруг стало очень страшно. «А что там может быть в этом колодце? А ну как, смерть неминучая!» «Но ведь Иван прыгнул. С ним, положим, все понятно. Любовь такая штука не лечится и логике не поддается. А он, волк, чего же, бросит?» «Вот так только познакомились и сразу бросит?» «Да правильно, правильно, не бросит. И путь один, в колодец. Коли Иван спасется, так и он не пропадет. А раз погибать, так вдвоем веселее». Волк разбежался и головой вперед нырнул в колодец.